Глава четвертая Разбойники были совсем плохими, в том смысле, что никакой радости в победе эдаких бедолаг, грязных, вонючих, голодных не было. Дон презрительно оглядел пленное воинство, состоящее из десятерых испуганно скулящих мужиков разного возраста, сплюнул презрительно и отошел в сторону чистить любимый меч от дурной крови а то, кто его знает, что там внутри этих полуживотных. Еще не хватало, чтоб полировка потускнела. Вообще потасовка вышла на редкость бестолковой. Разбойники, судя по всему, лучше всего умели скрытно подходить к противнику, прячась в неверности предутреннего сумрака, и внезапно нападать на спящих безалаберных путников, не озаботившихся выставлением караульного. На этом их навыки, собственно, и заканчивались. Драться никто из нападавших толком не умел. Оружие было сплошь ржавое, не особенно острое, а у половины и вовсе дубинки лишь имелись в арсенале. Нет, дубинка — неплохое подспорье в драке. Но против холодной стали в умелых руках беспомощно. А здесь и вовсе поучаствовать толком не получилось, потому что притворявшийся непонятно откуда взявшийся посреди лагеря горой дракон подождал, пока все разбойники окажутся в зоне поражения, а сослуживцы Дона, повинуясь команде Карса, скользнут в разные стороны, чтобы не попасть под линию огня, и обнаружил свое незабываемое присутствие. Да так ярко, что ночь превратилась в день, а половина из нападавших — в малопривлекательные угли. На взгляд Дона Асандр перестарался, хотя, с другой стороны, прочищение желудка пока никому еще не вредило. Правда, лагерь пришлось оставить. Слишком там неприятно стало, да и мокро. Но в любом случае на дворе занималось утро. Пора было двигаться дальше. Вот только что делать с пленными пока еще решалось. Дон полировал меч и поглядывал краем глаза на сидящего возле пленных Карса. Великан выглядел на редкость мирно. Голос его негромко успокаивающий гудел, и лица пленников, до этого бледно-зеленые, понемногу приобретали окрас, более подходящий живым людям. А Сандер, явно решив, что сделал свое дело, давно уже перекинулся обратно в холодного надменного аристократа и сидел неподалеку, задумчиво глядя в сумрак леса, окружавшего полянку, на которой компания нашла себе краткое пристанище, и по его лицу вообще было непонятно, слышит ли он тихий допрос пленников или вообще о чем-то своем думает. Братья-степняки, в отличие от принца и волка, имевшие явно лущеные желудки, а может просто опыт в людей, валялись расслабленно на краю полянки и переговаривались на своем варварском наречии. Их полуголые торсы блестели на утреннем солнце, словно намазанные маслом, хотя Дон не исключал, что так оно и было на самом деле. Он в очередной раз скользнул взглядом по родовым татуировкам и снова удивился про себя, какие странные события могли занести старших сыновей Тагана Степи, наследников Таганата, одного из самых обширных и сильных из четырех, имевшихся сюда, на западной земле, так далеко от степных просторов. Впрочем, по остальным путникам вопросов было не меньше, а ответов не находилось. Дадона не искал их. Он путешествовал в этой разношерстной компании вторую неделю. За это время выяснил, что они уже больше полугода вот так передвигаются по просторам империи, отдавая предпочтение границам, по пути ловят преступников, останавливаются в небольших гарнизонах, задерживаются там на неделю-другую, а в некоторых и на месяц, преследуя какие-то свои цели. В целом создавалось ощущение какой-то миссии, о которой знали только дракон и тролль, а остальные были лишь простыми исполнителями. Как во всем этом увязывались наследний принц, сыновья Тагана Степи и вор Перевертыш со своим зверьем, было неясно. Дон примечал все, складывал в уме камни вопросов, из которых можно было уже в скором времени дом выстроить, но старательно отталкивал от разума любое желание вникнуть глубже в мотивы странной компании. Он за эти годы странствий вдали от Месси специально не пытался прилипнуть к кому-то душой. Не требовалось ему. Душа Дону Сордо была далеко, на севере, рядом с неуступчивой, холодной и в то же время такой манящей и ранимой женщиной, единственной его любовью и другие привязки не требовались и казались чуть ли не предательством по отношению к Месси. Дон понимал, что может и не увидеть ее никогда, и, скорее всего, так и будет. Путь в родную страну ему был навсегда заказан, но даже мысли не возникало остановиться, а степениться, может, поискать отвлечение в ком-то. И вот сейчас, странствуя с этой разношерстной компанией, Дон все чаще ловил себя на мысли, что если и приникать к кому-то, то вот к ним. Странные эти люди, настолько сильно отличавшиеся друг от друга, были каждый по-своему интересен. Ощущалась в них цельность и привлекательность на внутреннем сердечном уровне. Карс, спокойный, медлительный, казалось, совершенно безопасный уволень. Он любил носить простые одежды, прятаться за длинной бородой и пушистой шапкой, надвигаемой на глаза. Но Дон видел, что под этими тряпками скрывается мощное тело воина, неутомимого и жестокого. Карс походил на спокойно лежавший на вершине горы снег. И не дай единой потревожить кому-то эту пушистую шапку, вызвать лавину, страшную в своей неукротимости. Дракон Асандр, острый холодный, хлесткий, по сравнению с троллем, смотрящийся даже хрупко. Но в глазах его золотистых горел дикий огонь ярости. Это было живое пламя, воплощенное в материальном существе. Не вставай, смертник, на пути его. Сожжет и не пожалеет. Волк. Легкий и веселый, зубоскалый матершинник, не умеющий держать язык за зубами, Вечно смеющийся над другими членами отряда, причем даже Ассандру доставалось периодически. Ничего не боящийся, неукротимый в бою, яростный, бешеный, безумный зверь в человеческом обличии. Идону очень было интересно посмотреть на его реальную дикую ипостась. Что-то подсказывало, что у него очень сильный зверь. Братья-близнецы. Туповатые внешне совершенно одинаковые, с одинаковыми выражениями на лицах, практически синхронными движениями и манерой разговаривать друг с другом взглядами. Складывалось ощущение, что когда они наедине, то и слова им без надобности. Следопыты, умеющие подмечать самые мелкие детали даже в незнакомые местности. Охотники, причем получше даже, чем зверье-волка. Стрелки, легко попадающие белки в глаз. Отменно соображающие в опасных ситуациях умеющий реагировать резко и жестко. И, наконец, Анжер, принц Ежи, самый молодой, самый неприспособленный к походной жизни, самый опекаемый, самый слабый, чистокровный человек без примеси магии, но это на первый взгляд. А на самом деле, только присмотревшись, Дон понял, что Ежи — полноправный член этого маленького отряда, сильный, неутомимый, упрямый. И имеющий какое-то не иначе как родовое умение Слышать правду и подчинять Пока еще у него это слабо проявлялось Но в будущем обещало показаться во всей силе Да он слышал, что агилонам не нужна была магия, чтобы править Кровь многих поколений выродилась в уникальный концентрат власти И власть эта бурлила внутри Иногда врываясь наружу в резких словах которым прислушивались и Карс, и Ассандр, во взглядах, заставлявших обращать на себя внимание. В бешеной, неукротимой, дерзкой, яростной волне, противостоять которой было сложно. И теперь, после недели тренировочных боёв, Дон понимал, почему Карс с Ассандром выбрали именно его в качестве мастера оружия для молодого наследника. Потому что почувствовали то же, что было у них самих умение противостоять воле принца. Наверняка мало кто на такое был способен. «Савун?» — чуть повысил голос Карс. Но затем, оглянувшись, несколько воровато тут же снова перешел на шепот. Дон посмотрел по сторонам, подметив, что ежи, которому пришлось хуже всех из-за неумения сдержать рвотные позывы от дикого смешения горелого человеческого мяса с другими, тоже малопривлекательными запахами пропал с поляны. Явно ушел к ручью тут неподалеку дышать и умываться. Волка тоже не было видно, как и его пушистые родни. Звери, не особенные любители жареного догорелого, носы чересчур чувствительные. Похоже, умотали от греха подальше. Дон подошел ближе к допрашиваемым, прислушался. — Ну да... — Тихо, плаксиво, — говорил один из пленников. — Я под его началом служил, а после того, как его того повесили, ушел. Новый генерал прибыл из столицы, да сразу нас всех на плац, даже больных, ну и маршировать. «Подожди — Подожди, — перебил его Карс. — Почему Савуна повесили? — Так за измену родине же, — пожал плечами разбойник. — Он того... Северу какие-то бумаги передавал. Поймали прям за руку. Ну и без лишних слов. Карс взглянул на чуть нахмурившегося Асандра и продолжил допрос. Было дознание. Да, — охотно закивал разбойник. Из столицы приезжали. И сразу с новым генералом. Ох, зверюга! Он приказал меня нагайками. Зверь! Всю кожу со спины сняли. А семья генерала... — спросил Карс. — Не знаю, — пожал плечами разбойник. — Жонка его прямо во время казни свалилась, говорят, умерла. А девки пропали. Искали их. Хотели за отцовские дела спросить, но не нашли. — Кто искал? — Ну так, э, знамы кто? Столичные? Карс еще раз переглянулся со Сандром, а затем жестко глянул на разбойника. «Ты про это не помнишь?» «Да?» Разбойник, заторможенно моргнув, кивнул. «Да?» После этого Карс встал, оставив сидящего и продолжающего пялиться в пространство перед собой мужика, повернулся и встретился взглядом с Доном. Скривился чуть заметно, дернул углом губ и щел нужным пояснить. «Мы этого совуна знали. И девочек его видели. «Странная история. Ты не говори ничего ежи, он расстроится». Дон кивнул, не задаваясь лишними вопросами, старательно не задаваясь. «Не его это дело. Нельзя привыкать. Тогда и уходить будет не так мучительно. Не факт, что он сможет пережить такое еще раз».